Глава 2 1 Управление шерифа округа Дулинг дремало под утренним солнцем. Все три камеры с настежь раскрытыми решетчатыми дверями пустовали. Недавно вымытые полы пахли дезинфицирующей жидкостью. Пустовала и единственная комната для допросов, как и кабинет Лайлы Норкрас. При исполнении находилась только Линни Марс, диспетчер. На стене за ее столом висел плакат с ощерившимся здоровенным заключенным в оранжевом комбинезоне с гантелями в руках. «У них выходных не бывает», — гласила надпись. «И у тебя быть не должно». Линни взяла за правило игнорировать этот доброжелательный совет. Она не старалась поддерживать форму, за исключением короткого периода увлечения спортивными танцами в Ассоциации молодых христианок, но за собой следила. А вот и теперь ее увлекла статья в Мэри Клэр о том, как правильно подводить глаза. Чтобы получить ровную, четкую линию, следовало прежде всего упереться мизинцем в скулу. Таким образом можно было контролировать движение кисточки, Да и рука не дрожала. В статье предлагалось начинать с середины и двигаться к дальнему краю глаза, а потом к носу, чтобы довести дело до конца. Днем рекомендовалась тонкая полоска, а более широкая, более яркая, на важный вечер с парнем, которого ты надеялась, зазвонил телефон. Необычный аппарат, а с красной наклейкой на трубке. Линь не отложила Мэри Клэр, мысленно наказав себе заехать в райт эйт и купить лореалевскую ОПАК, и взяла трубку. Она работала диспетчером уже пять лет и знала, что столь ранним утром речь могла пойти только о кошке на дереве, убежавшей собаке, несчастном случае на кухне или, она надеялась, что ничего такого не будет, задыхающимся младенцем. Все дерьмо, связанное с оружием, случалось лишь после захода солнца и обычно имело отношение к скрипучему колесу. — 9-1-1. Какая у вас чрезвычайная ситуация? — Женщина из Эйвон убила Трума! — крикнула женщина в трубку. — Она убила Трума и приятеля Трума. Я не знаю его имени, но она пробила его гребаной головой гребаную стену. И если я увижу это еще раз, я ослепну. Мэм, все звонки по линии 911 записываются, — напомнила Линни, — и мы не одобряем розыгрыши. Я никого не разыгрываю. Кто разыгрывает? Какая-то сука ни с того ни с сего заявилась сюда и убила Трума. Трума еще одного парня. Везде кровь. Когда женщина заплетающимся языком упомянула Эйвон, Линни была на 90% уверена, что это розыгрыш или звонок чокнутый. Теперь она была на 80% уверена, что это правда. Женщина так тараторила, что Линни с трудом ее понимала, учитывая местный выговор. Если бы Линни не родилась в Минкроссинг округ Канова, что в Западной Виргинии, то могла бы подумать, что говорит с иностранкой. «Как вас зовут, мэм?» «Тиффани Джонс. Но при чем здесь мое имя? Они мертвые, я не знаю, почему. Она оставила меня в живых. А если она вернется?» Линни наклонилась к сегодняшнему расписанию дежурств. «Кто под рукой, кто на патрулировании». Автомобильный парк управления шерифа включал всего 9 патрульных машин, и одна или две почти всегда были в ремонте. Округ Дулинг был самым маленьким в штате, однако не самым бедным. Эта сомнительная честь принадлежала соседнему округу МакДоуэлл, то еще глухомани. «Я не вижу вашего номера на дисплее». «Конечно, не видите. Это одноразовая мобила Трума. Он что-то с ними делает. Он...» Пауза. Треск. Голос Тифани Джонс, удалился и стал более визгливым. «Боже мой, лаборатория только что взорвалась! Почему она это сделала? Боже, боже, боже!» Линни уже собралась спросить, о чем речь, потом услышала грохот взрыва. Не очень сильного. Стекла не задребезжали. Но что-то действительно взорвалось. Словно реактивный самолет из Лэнгли, штат Виргиния, преодолел звуковой барьер. «И с какой скоростью распространяется звук?» — спросила себя Линни. «Вроде бы мы это изучали на уроках физики, но школа с уроками физики осталась в далеком прошлом, почти в другой жизни». Тифани? Тиффани Джонс, вы еще там?» «Вы должны кого-то прислать, пока огонь не перекинулся на лес». Завопила Тифани так громко, что Линни отодвинула трубку от уха. — Принюхайтесь, черт бы вас побрал! Посмотрите на дым! Он уже столбом валит! Это рядом с Болсхилл за паромом или с опилкой! — Эта женщина, как вы сказали, из Эйвон. Тифани засмеялась сквозь слезы. Копы сразу узнают ее, если увидят. Она вся в крови Трумана Майвезера. Позвольте записать ваш адрес. У жилого автофургона никакого адреса нет. Трум почту не получал. Просто заткни пасть и пришли кого-нибудь. На этом Тифани бросила трубку. Линни пересекла пустой основной офис и вышло в солнечное утро. Несколько человек стояли на тротуарах Мейн-стрит, заслоняя глаза рукой, и смотрели на восток. Там, милях в трех, поднимался черный дым, столбом уходил в небо, слава богу, не расползался в стороны. И да, это было неподалеку от лесопилки Адамса, место, которое она хорошо знала. Сначала по поездкам на пикапе с отцом, потом по поездкам на пикапе с мужем. У мужчин бывали странные при страсти. Лесопилки, возможно, значительно уступали турнирам по стрельбе, но обгоняли шоу пикапов монстров. «И что там у нас?» — спросил Дрю Т. Берри, владелец гарантии Дрю Т. Берри, стоявший перед витриной своего заведения. Линни буквально видела колонки компенсационных сумм, которые скользили в голове Дрю Т. Берри. Она молча вернулась в здание, чтобы сначала позвонить в пожарную охрану, хотя догадывалась, что там уже звонят телефоны, потом Терри Кумсу и Роджеру Эллуэю, находившимся в патрульном автомобиле номер 4, и, наконец, Боссу, которая, вероятно, спала, сказавшись больной прошлым вечером.